Вадим и Василий с аппетитом перемалывали молодыми челюстями ларечную шаурму и вместе с Иваном внимательно слушали Клару, подробно описывающую офис ФБР. Находился он на семнадцатом этаже офисной 20 этажки и состоял из двух помещений. Рабочего кабинета Филиппа и отделенной от него толстой стеклянной перегородкой и гостиной, предназначенной для клиентов, ожидающих приема. Дополнял этот ансамбль небольшой холл с рабочим местом Клары, плюс уборная, со входом из гостиной и с противоположной кабинету стороны. Место одной из стен занимало огромное, от потолка до пола, французское окно с видом на пробегающий мимо фасада здания широченный восьмиполосный проспект. Главная новость, впрочем, крылась не в деталях планировки. По словам Клары, в офисе был сейф, а в сейфе лежало оружие. «У вас есть камеры?» Задал вопрос окрыленный новостями Иван. Есть, но не думаю, что с них будет толк, ответила Клара. В прошлый раз он их вырубил, когда устраивал обыск. Думаю, и сейчас сделал то же самое. Черешнин ухмыльнулся, и его пальцы вновь забегали по клавиатуре. Минутку. Матильда Фас. На то, чтобы разобраться с системой безопасности всего офисного центра, а затем и с автономной системой защиты ФБР. Ушло меньше 5 минут. Замиранием сердца Иван нажал очередной раз на «ввод», и на дисплее его ноутбука одно за другим стали появляться черно-белые картинки с видами агентства. Всего четыре. По две на каждое помещение. Камеры были установлены друг напротив друга, так чтобы по максимуму избежать слепых зон. На первый взгляд ни в кабинете, ни в гостиной не было ни души. Иван переключал камеру за камерой, выводя их на полноэкранный режим. Но ни Гуляры, ни Шестакова, ни на одной из картинок не было. «Может, он сделал заказ и свалил?» — предположил Василий. «Вряд ли. В заявке стоит этот адрес. Он должен дождаться». Не согласилась Клара. И вдруг что-то заметила. «Постой, верни». Иван послушно включил вид с предыдущей камеры. «Вот, на моем столе, который около входа. Что это?» На рабочем столе Клары, расположенном справа от двери в коридор, скорее угадывалось, чем была видна четко некая прямоугольная коробка, по размеру примерно как от большого одеколона. «Этого не было. У меня на столе никогда ничего лишнего», уверенно сказала секретарша. «Приблизить можно?» «Сейчас», сказал Черешнин и, управляя камерой, увеличил изображение. «Черт». На боку коробки красовался логотип интернет-магазина, взломав сайт которого они и вышли на место пребывания Шестакова. «Машинку уже доставили. У нас совсем нет времени!» – воскликнул Иван. «Надо срочно звонить в полицию, пусть едут!» Но тут на экране появился Шестаков. Вероятно, он вышел из туалета, двери которого не попадали в обзор этой камеры. В одной руке он держал нечто, что можно было принять за детский пистолет замысловатой конструкции, а другой, грубо, за волосы, волок за собой гуляру. Маньяк бросил ее на длинный диван, стоящий вдоль французского окна. На глаза пленницы вновь была надета ослепляющая повязка, а руки по-прежнему были скованы сзади. По движениям гуляры было видно, как она измотана тщетным сопротивлением. Черешнин не знал, куда девать себя от гнева, беспомощности и невозможности смотреть на ее страдания. Шестаков тем временем, нагнувшись к дивану, достал что-то из его боковины. Приблизив изображение, Иван с ужасом разглядел шаманскую маску и ритуальный меч. «Не успеет». Забормотал Черешнин себе под нос, не в силах смотреть на экран и одновременно оторвать от него взгляд. «Полиция не успеет никак. Стой!» Он крикнул это Вадиму, который как раз набирал номер лейтенанта. «Подожди, Вадим!» Иван пробежался пальцами по клавиатуре, вызывая на экран нужную страницу. Затем, схватив свой мобильный, набрал на нем номер с дисплея. «Что ты делаешь? Кому звонишь?» Тревожно поинтересовалась Клара. «Ему». Черешнин кивнул на экран, на который снова вернулся вид с камеры наблюдения. Клара, поняв, кивнула. Шестаков к тому времени уже надел маску. И вдруг дернулся и обернулся в сторону кабинета. «Стационарный телефон в кабинете», — пояснила Клара. «Он там звонит». Шестаков снял маску. Держа ее в руке, а меч-мачете под мышкой, он открыл стеклянную дверь кабинета и вошел туда. «Другую камеру, быстро!» Сам себе скомандовал Иван и переключился на кабинет. Шестаков вошел и замер напротив письменного стола Филиппа, на котором стоял звонящий, неслышно для Черешнина и остальных, офисный телефон агентства. «Возьми, пожалуйста, возьми, пожалуйста», шептал, обращаясь к ненавистному следователю, еле слышно Иван. Шестаков положил мачете и маску на стол, осторожно поднял трубку и поднес ее к уху. «Это Иван Евгений Алексеевич», услышал он. Пожалуйста, давайте поговорим.